«Голова пятнадцатая, что тебя гложет?» Телега, скрипя колёсами, катила по пыльной дороге от Швацвальда на восток, в сторону Готии. Дариус беспрерывно фыркал и размахивал огромным хвостом, стараясь отогнать многочисленных мох. «Зараза!» – уклонился сидящий на месте возницы жиром от очередного взмаха. У меня, наверное, уже все лицо в его дерьме. Не переживай. Бросил через плечо Дик, сосредоточенно водя мусатом по клинку своего Цвайхандера. Никто не заметит. Здесь вообще бывает ясное небо. Запрокинул Олег голову к скрывающим ротизон облакам. Ничего здесь не бывает ясным. Оторвался от заточки Миллер и глубоко вдохнул. Даже воздух какой-то спёртый, будто в склепе. «Чего бы я только не отдал сейчас, чтобы вдохнуть аромат свежего кофе, из тайкхауса, из Бургер King и… да хоть выхлоп из глушителя… Боже, кажется, я тут уже целую вечность… Может, так оно и есть?» – прошептал Ларес, глядя на убегающую ленту дороги позади. «Кто знает…» «Что-то ты совсем приуныл», – тронул его за плечо Олег. Всё не так плохо, просто слишком много знаний сразу на тебя свалилось. Нужно во всем разобраться, разложить по полочкам, и многое станет понятнее. А понятное перестает пугать, верно? Ларс посмотрел ему в глаза, будто собирался ответить. Но так и не найдя нужных слов, вернулся к созерцанию петляющей меж валунов и пней дорожной колеи. Полузаброшенные поля Швацвальда остались позади. И теперь путь лежал через каменистое плато Тоттсфельда. Парушие кривыми, напоминающими скальные останцы деревьями, серо-зелёный хвой. Время от времени высоко в небе появлялись большие черные птицы. По двое, иногда по трое, они описывали круги под самыми облаками, неспешно паря на своих огромных крыльях, а потом улетали, но возвращались снова, спустя несколько часов. Вот и сейчас пара этих черных соглядатаев кружила над плато. «Как думаешь?» Сложив ладонь козырьком, запрокинул голову Дик. «Болт до них долетит?» «Нет», — ответил Олег, оценив расстояние. «Не долетит». «Что от нас нужно этим тварям? Ещё насрут на голову. Рома-грифы». Чуть слышно подал голос Ларс. «Так они называются. Рома как цыгане?» «Да». «Почему?» «Они крадут лошадей». «Ты серьезно? Но какие же тогда...» «Около семи метров, размах крыльев». «Да», — цокнул языку Малек, Болт точно не долетит. Нам стоит их опасаться. На земле они довольно неуклюжи, и на людей нападают редко, если не слишком голодны. Но я бы не советовал оставлять их визиты без внимания, особенно ночью во мраке. Ларс поднял взгляд к небу и вздохнул. Смеркается. Дружище! Передернул плечами Миллер. Ты меня пугаешь! «Он придёт в себя», выразил надежду Олег. «Дай ему время». Скрытые плотными облаками рутезон, опускаясь всё ниже, окрашивал линию горизонта пурпуром. Похолодало. Северный ветер налетал порывами, швырял в лицо пыли и сухую хвою. «Если не хотим готовиться к сну в темноте, нужно остановиться сейчас», предложил Олег и указал в сторону ложбины, окружённой несколькими валунами в человеческий рост. «Неплохое место. Вряд ли стоит искать здесь другое». «Согласен», — кивнул Дик. «А я бы и на телеге поспал, если меня кто сменит», — зевнул Жером. «Хочешь ехать в темноте по незнакомой дороге? Не думаю, что ты в самом деле настолько осмелел. Рули за камни». «Надо развести костер. спрыгнул Олег с телеги и снял с пояса топор. «Пойду принесу дров». «Я с тобой», — окликнул его Дик. «А вы двое пока распрягите и стреможьте Дариуса». «Стреножить!» — поднял бровь с жиром. «Спроси у Ларса. Он знает. Он теперь все знает. И пожрать коню дайте!» — крикнул Миллер, догоняя Олега. Приземистые деревья, похожие на каменную сосну, только с виду были сухими. Кривые, будто сведённые спазмами ветви, оказались невероятно твердыми и неподатливыми. Боевой топор, с трудом вгрызаясь в плотную древесину, оглашал окрестности раскатистым эхом ударов. «Надо поговорить», — Подошел Миллер к занятому рубкой Олегу. «С Ларсом что-то явно не так». «Да». Замахнулся Олег, сжав топорище двумя руками и опустил на медленно расширяющийся проруб. «И с тобой было бы не так, усвоитый за секунду информацию, накопленными сотнями лет». «А ты уверен, что очистил душу? Уверен, что...» «Что это все еще наш старина Ларс?» «Да, уверен». «А вдруг что-то пошло не по плану?» Что если душа Деблуа оказалась слишком сильна? Ты же не знаешь наверняка». «Что ты хочешь от меня услышать?» Опустил Олег топор и повернулся лицом к Дику. «Ты же сам просил об этом, помнишь? А теперь боишься, что Деблуа захватит разум Ларса и прирежет тебя во сне?» Миллер, нервно усмехнувшись, отвел глаза в сторону. «Нужно было думать о таком до того, как вскрывать горло». Вернулся к работе Олег. «Как скажешь». Только учти, что наш почивший архивариус не меня одного может прирезать. Сумерки продлились недолго. Ночиная тьма накрыла лагерь еще до того, как костер успел разгореться. Усилившийся ветер завывал среди валунов и трепал гриву Дариуса. «Они нас видят», — поднял жиром взгляд к темным небесам. «А моих нет». «Не губи душу страхом», — поправил дик ветки в импровизированном очаге. «Что?» Недоумевающе посмотрел на него Клазен. Олег и Ларс переглянулись. Я начал было Миллер, но осекся. Забей. Выпить у нас найдется. Держи. Выудил Олег из ранца бутылку. М -м -м -м. Пригубил Дик и передал бутыль Жерому. Этот пройдоха Деблуа знал толк в напитках. Черт! Поморщился Клазен, передавая выпивку дальше. Голландец молча отхлебнул и отдал бутылку Олегу. «Нет, верну тут пробку на место. Я дежурю первым». «Тогда дай мне». Протянул руку Дик. «Терпеть не могу, когда бухло не недопито». «Я тоже не откажусь». Робко поднял ладонь жаром. «И незачем». Хлопнул его по плечу Миллер. «Должно же быть в этой адской дыре хоть что-то приятное. Держи. Тут ведь даже баб симпатичных не сыскать». «У всех рожи будто заворотки шок кишок приключился, и зуб гнилые. А чем еще развлечь себя мужику, как недобром бренди, да горячей девкой?» Клозен утер рот и украдкой глянул на Олега. «Да не сы. Забрал у него бутылку дик. «Я ж прикалываюсь. Мы в грёбаном средневековье. Надо соответствовать эпохе, так сказать». После чего протянул ее Ларесу. «Выпей с нами». «А то уж больно ты в последнее время молчалив. это проблема?» Принял угощение голландец. «Нет», — пожал Миллер плечами. «Просто беспокоюсь о твоем душевном равновесии. Как оно, не пошатнулось случаем? Всё в порядке». Вернул бутылку Ларс, сделав глоток. «Благодарю за заботу. Прав не стоит. Мы же одна команда, верно? Разумеется». «Так поделись с нами, что тебя гложет». «Что гложет?» — повторил Ларес, поднеся ладони к огню. «Даже не знаю, с чего начать. Мы идем в Газамар. Что ты о нем знаешь? Там болото». Глупо усмехнулся Дик. «Да болото. Я расскажу тебе о них, если хочешь узнать, что гложет меня». Ларас поднял ветку и пошевелил угли внутри костра. У некоторых северных народов, почуявшие скорую смерть, старики уходят в тайгу. Уходят, чтобы умереть, не доставляя никому хлопот. Но в Оше своей смертью не умирают. Здесь тело чахнет медленнее, нежели душа. И те, чей дух почти истлел, идут в Газамар. Идут со всего от Орлянда. Там, в Топях, они находят последнее пристанище, избавляя прочих от хлопот. Все, что у них было, отдано богам. Все, что у них осталось — дряхлая оболочка и отцвет души, который скоро совсем затухнет. Они приходят не умирать, но хоронить себя заживо. Зловонные болота Газамара устланы телами. Торф сберегает ткани от гниения. Говорят, там есть места, где воды отступили, и на поверхности вышли курганы плоти. Нескончаемый источник материала для грязной некромантии. Лицо Ларса скривилось, выражая неподдельное отвращение. Но и без вмешательства нечестивых чародеев Газамар таит неописуемые ужасы, смертельные опасности и полые, кому не хватило духу завершить свое материальное существование в торфяной топе, ничтожнейшие из них. Это вотчина безумия. Все там шатко, все неверно, как ступившая на коварную кочку нога уходит в трясину. Так и разум, соприкоснувшийся с гнусной сутью Газомара, лишается опоры. Иллюзии, миражи в тумане болотного газа. Они манят, сбивают с пути, ведут к погибели. Хитовитые гады подстерегают путника, и кровожадные твари, вышедшие будто из горячечных бредовых видений, рыщут потопем. Вот что беспокоит меня, вот что гложет. «Нам действительно нужно туда идти?» — спросил Журом, сглотнув. «Выбора нет», — покачал головой Ларс. «Если, конечно, ты не решишь осесть здесь и дожить свои дни, примирившись с судьбой. Хотя и в этом случае твой путь завершится в Газамаре. А меня беспокоит другое». Обтёр дик ладонью горлышко, принятое Джором у бутылки. «Где найти палача Мо в том гадюшнике? Это будет нелегко», — согласился Ларс. «Топи обширный и неисследованный. Всё, что известно. Их западные границы сопредельны землям Готии и Соланцы. Южные — за нереку и морю ветров, северные — пустошам, А как далеко тянутся проклятые болота на восток, ведомо лишь их обитателям. «Чудесно!» — сплеснул руками Клазен. «Да мы-то можем бродить до скончания времен, Хотя, наверное, так долго ждать не придется, и мы кончимся скорее. А если нам все повезёт?» повезет, усмехнулся он. «Что дальше?» «Как мы уничтожим палача? С тем же успехом я могу сейчас отправиться пешком до Марселя, чтобы стать президентом Франции. Вы все твердите, что у нас нет выбора, что нужно переться в жопу мира и убивать там пожирателей. А вдруг это не так? Вдруг есть иной способ? Может, стоит остановиться и подумать? Может...» «Другого способа нет», — перебил его Ларс. «Поверь, все, что рассказывал Деблуа, правда. По крайней мере, он в это действительно верил». Только сила, заключенная в великих душах, может помочь нам вернуться. Ты даже не знаешь, что с этой силой делать. Хоть бы обладай мы ею. Узнаем. Вступил в разговор Олег. Нам дадут подсказку. Видишь? продемонстрировал он жерому темный экран мобильника. Молчит самого Доранда. Стало быть, мы все делаем правильно. Неужели? А может, она сплюнули и забыли? Что, если у кого-то там? указал глазым пальцем в небо. Поменялись планы, или просто пропал интерес? Ты же сам не хотел полагаться во всем на нее. Что изменилось? Это из-за душ? Неужели я один тут сохранил здравый рассудок?» «Уймись», — махнул рукой Дик. «Больше, чем знал Архивариус, нам мало кто расскажет. А теперь у нас свой Архивариус», — указал он на голландца. «Он-то от нас ничего не утаит, так ведь? Зачем мне это?» — ответил тут вопросом на вопрос. «Не знаю», — пожал плечами Миллер. «Но кое-что меня настораживает. Так поделись своими переживаниями. Тут наш русский друг и соратник невзначай упомянул о Дерранде. И я припомнил...» Постучал Дик себе по носу указательным пальцем. «Гунон, услышав нашу историю, спросил, как мы выбрались из темницы. А получив ответ, что замок оказался сорван, сказал, он освободил вас. Помните?» обил он всех присутствующих указывающим перстом, словно требуя присягнуть на честность. «Так сказал. Он освободил вас. А потом сделал вид, будто ничего не было. Взболтнул лишку и тут же замял. Но вернемся к моим переживаниям. Хоть я и далёк от человеколюбия, как свойственного мадмуазель Клозен, меня немного напрягает тот факт, что нас освободил чувак, вырезавший со своими подельниками полтысячи народу». «И от одного голоса, которого у меня кишки в узел завязывались». Вон он сразу смекнул, о ком речь. «А они с Деблуа, вроде как кореша были на почве схожих взглядов и увлечений. Так что у меня есть серьезные сомнения по поводу твоей искренности, дружище. И вопрос, кто он?» «Коп всегда коп, да?» Усмехнулся Ларс, но тут же лишился ироничного выражения. «Я не до конца уверен. Записи путанные, но, скорее всего...» «Переходи к делу». «Его зовут Холодный Погонщик». «И он один из капитанов Ванората. Что? «Что?» В один голос вопросили все трое, и даже Дариус повернул голову. «Почему ты сразу не рассказал?» Развел руками Олег. «Слушайте, у меня в голове сейчас столько всего, что вы можете безостановочно обвинять меня в сокрытии информации. Ты же сам предлагал разложить все по полочкам. Этим я и занимаюсь, когда вы не донимаете своим беспокойством о моем самочувствии». «Что ему от нас нужно?» Трясущийся рукой принял журом бутылку, откачающего головой дико. «Этого я не знаю. Правда не знаю. Летописи называют холодного погонщика рекрутером Ванарата. Он собирает солдат под свои знамена, сулят дары хаоса, силу, ярости, и Взамен он требует беспрекословного подчинения и верности своему господину. Польстившиеся на обещание обретают неслыханную мощь, но теряют много больше. Они перестают быть собою, обезображенные тьмой как духовно, так физически. Люди, басбены, нолны — все пополняют его ряды, но не только они. Холодный погонщик — полузверь, и звери идут за ним, становясь чудовищами на службе хаоса. «А вдруг мы, сами того не зная, тоже служим ему?» — изрёк же Ром, пугая собственных слов. «Поверь, если бы тьма тебя коснулась, ты бы знал об этом наверняка». «Но тогда почему? Почему он освободил нас?» «Мотивы, которыми руководствуются слуги хаоса, редко бывают понятны нам. Их разум столь извращен, что ход мыслей им рождаемых непостижим умам человеческим». «В любом случае», — вступил в разговор Олег, «если Ваннарад собирает армию, значит скоро война». «Без сомнения», — кивнул Ларс. Но остаётся вопрос, с кем? Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Дик. «Видите ли, подавляющее большинство обитателей союзных земель, как наверняка и вы трое, воспринимают пожирателей альянсом, но это не так. Они объединялись лишь раз, дабы исполнить неведомый нам замысел хаоса. Армии пожирателей никогда не сражались бок о бок, никогда не взаимодействовали стратегически. Они шли в бой, ведомые зовом тьмы, Каждый своим. Ошибка думать, что пожиратели союзники они инструменты хаоса. Топор в руках плотника не знает, что делает в это время пила, хотя они и строят один дом. С хаосом же все еще сложнее. Он может использовать один инструмент для строительства, а второй для разрушения только что построенного. При этом каждый инструмент чрезвычайно ревнив и требует к себе особого отношения, презирая и считая никчемными остальные инструменты. «Они с величайшей радостью уничтожат друг друга, если это позволит заполучить талику тёмной благодати от их хозяина». Другими словами... Ещё сильнее нахмурился Дик. «Нас пытаются использовать в конкурентной борьбе за сферы влияния и авторитет. Весьма лестно, учитывая, что мы тут без году неделя. Стало быть, этот погонщик видит в нас потенциал. А может, и сам рад. Ты как?» Пихнул Миллер Калазе на кулаком в плечо. Взбодрился? Уж если сильные мира всего обратили на нас внимание, не стоит себя недооценивать. Так что подбери сопли, сестренка, и выпей за карьерный рост. А как насчет нее? – спросил Олег, глядя на языки пламени. Есть предположения. Слишком много, вздохнул Ларс. И ничего конкретного. Что мы о ней знаем? Принимает облик женщины, а женщины ли? Да и что за обликом? Отправляет сообщение на разбитый телефон. Или же использует магию, насылая иллюзии. ведет к цели, давая подсказки. А может, сбивает с пути, играя в игру по незнакомым нам правилам. Что мы можем? Только сделать слепой выбор, верить либо не верить. Учитывая, что мы до сих пор живы, я склонен верить ей. Пока склонен. Ларс прикрыл рот ладонью, зевая. «Крепкий бренди. после чего взглянул на прихваченную деблуат-часы. «Уже за полночь. Пора бы на боковую». «Пожалуй, ты прав», — потер глаза Миллер. «Так и дутра болтать можно. Да что толку?» «Ложись», — кивнул дико Олег. «Через два часа растолкаю». А дерьмо! Я и забыл, что мы в армии, сержант!» «Жером третий, Ларс четвёртый». «Так точно!» Неумело приложил Глазен ладонь к виску. «Мне не нужны поблажки», — раскатал подстилку Ларс. «Я хоть и старше остальных, но ещё ого-го!» Стукнул он себя в грудь и закашлялся. Будьте смеяться, но я год отслужил на фрегате Ван Спейк, доблестных военно-морских сил Его Величества, и ещё год при штабе в Ден Хелдер». «Так что дисцип... дисциплина не в новинку старому морскому волку». М «Да, это что-то новенькое», — усмехнулся Дик, кивнув в сторону упавшего на постилку голландца. «Вторая дивизия корпуса морской пехоты США. Будем знакомы». «Бывал в Афганистане?» — спросил Олег. «Дважды». «И каково это?» «Что, людей убивать?» «Вообще». «Безрадостно». но там я, по крайней мере, знал, что если выживу, вернусь домой. Спокойной ночи. «Спокойной», — ответил Олег и добавил, глядя в небо. «Чуть слышно». «Очень на это надеюсь».